Огодевшись по сторонам, Жильбер увидел, что его начальника поблизости нет. Тот, видимо, пошел проверить, как несут службу другие часовые. Два стражника стояли на верхней площадке лестницы. Здесь, у подножия лестницы, Жильбер был один. Неожиданно толпа на площади и ступеньках перед дворцом Латран поредела. Беспрерывная вереница сутан и епископских шапочек замедлила свое движение. Жильбер невольно подумал, что уж теперь-то незнакомец точно попытается пройти во дворец. Так оно и случилось. Подозрительный тип направился к дворцу, причем таким уверенным шагом, что это поначалу смутило молодого стражника, и тот несколько мгновений стоял в нерешительности. «Стой!» Незнакомец к этому моменту уже успел обогнуть стражника и поднимался по ступенькам. Он сделал вид, что не слышит обращенный к нему окрик. «Стой!» Жильбер бегом бросился вслед за незнакомцем, выставив перед собой оружие. Незнакомец, резко остановившись, оглянулся и посмотрел на стражника. Жильбер не ошибся, это был человек в возрасте. Его высокий лоб отвесно вздымался над нахмуренными бровями. Кожа на лбу была бронзового оттенка, а на щеках бересая, матовая из-за того, что потрескалась, как старый пергамент. Взгляд у незнакомца был прямым, пристальным и мужественным, При этом в нем чувствовалась чистота, как в горном роднике. Жильбер поневоле вытянулся. Во внешности незнакомца ощущались величественность и достоинство знатного дворянина. Молодой стражник перед этим думал, что столкнется с чудаковатым, забавным и перепуганным старичком, однако, к своему удивлению, он стоял лицом к лицу с крепким орешком. «Это вы меня хотите остановить, молодой человек?» Жильбер устал не по себе. Голос незнакомца тоже не был похож на голос обычного зеваки. В нем звучали интонации человека, привыкшего повелевать. «Вы... у вас есть оружие, господин, ваша светлость. Чтобы войти во дворец Латран с оружием, вам нужно получить специальное разрешение». Старик улыбнулся вмешательству солдата. «Да, действительно», — сказал он. «Ты хорошо несешь службы, юноша». Затем он распахнул полы своего плаща, Жильбер увидел меч в ножнах, отделанный черным бархатом. На незнакомце был кожаный камзол, такой, какие носили знатные дворяне. На шее у него висела золотая цепь с треугольным значком Святого Духа. Подобный знак открывал его обладателю буквально все двери во дворце Мартина IV, нынешнего Папы Римского. Стражникам был дан приказ безоговорочно пропускать во дворец всякого, у кого будет такой знак – даже если этот человек явится в полном боевом снаряжении. «Я пришел сюда на встречу с его преосвященством Артемидором, канцлером святейшего отца», — сказал старик, показав стражнику висевший на цепи знак. Примечание. Святейший отец, он же папа римский. Конец примечания. Жильбер отступил на шаг назад и опустил свое оружие. Он понимал, что должен подчиниться. «Простите меня, ваша светлость». Уже сам по себе знак Святого Духа являлся необычайно почетной регалией, Однако не он больше всего поразил воображение бедного Жильбера. Юноша успел заметить, что на груди старика, рядом с треугольным знаком, дарованным Папой Римским, висел такой же на золотой цепи крест собратьев по Тунису. Стражник замер от изумления. Жильбер был французом, а потому прекрасно знал, за что награждают таким крестом. Только шестеро человек в мире получили эту награду из рук короля Людовика IX. Он, король, приказал изготовить этот крест 15 лет назад, вскоре после учреждения другой награды Ордена Святого Генеста. Тогда король тяжело заболел, руководя осадой города Туниса во время своего второго крестового похода. Король Франции хотел отметить этой наградой своих лучших крестоносцев, самых преданных боевых товарищей, своих, как он сам говорил, апостолов. Жильбера бросала то в жар, то в холод. Сын крестьянина, он не раз слышал о легендарных подвигах этих шестерых человек. Их героизм мог сравниться лишь с героизмом персонажей легенд о короле Артуре. Они еще при жизни стали бессмертными, благодаря написанным о них на пергаментах повествованиям. «Ты не очень-то многословен, друг мой», — сказал старик. Отведи-ка меня лучше туда, где заседает Совет, а то я уже давно не был в Риме. Жильбер огляделся по сторонам. Из стражников он по-прежнему был здесь один, и Сарториус до сих пор еще не вернулся.